Рина подозревала, что с другими членами экипажа отношения получатся как минимум натянутые, и оказалась права. Её это не беспокоило, она и не рвалась становиться всеобщей подружкой. На неё не давило даже перспективы провести под враждебными взглядами несколько лет. Один из плюсов пустоты внутри — то, что тебе не нужно так уж много. У неё по-прежнему был Илья, ей этого хватало. Капитан миссии Грегор Фиткау был помощником капитана на Европе-3. По протоколу он остался на борту корабля, зависшего на орбите, на поверхность планеты не спускался. Это и спасло ему жизнь. Но он был знаком со всеми, кто погиб, и явно допускал, что во всем виноват именно Илья, хотя ни разу не сказал о таком открыто. С Риной он сначала общался подчеркнуто вежливо, однако позволял себе фразы-намеки на грани провокации — Он пытался вывести Рину на агрессию еще по пути к Юпитеру, чтобы у него были все основания отстранить ее, оставить на скамейке запасных. Рина не поддавалась, даже близка к этому не была. Грегор принял ее реакцию за смирение и уважение. Постепенно он начал относиться к Рине чуть дружелюбней. Он так и не понял, что она не сорвалась просто потому, что ей было плевать на его мнение об Илье. Вторым оператором на миссии выступал Уэй Тао, и с ним всё оказалось сложнее. Намного, и если бы у Рины был выбор, кого исключить из экипажа, она бы без сомнения указала на Тао. Даже при том, что он как раз ей не хамил и вообще старался с ней не общаться. Ей и взглядов его хватало. Потому что его мнение, в отличие от мнения Грегора, ей было небезразлично. Тао был другом Ильи, настоящим, не просто коллегой, Он многое знал. Он имел право винить её, потому что понимал, в чём она виновата на самом деле. Однажды во время полёта Рина улучила момент, когда они остались в столовой одни и тихо попросила... «Мы можем установить перемирие хотя бы на то время, пока работаем вместе». «Работу я выполнять не отказываюсь. И во всём тебе помогу». Безразлично отозвался Тао. «Ты знаешь, о чём я». «Да». Ты хочешь, чтобы я относился к тебе как к нормальному человеку и забыл о том, что ты отравила ему последние годы жизни. А я считаю, что это из-за тебя он сделал то, что сделал». В словах лиснули, больно, по-настоящему глубоко рассекли, тут уж никакие шрамы не защитят. А ведь Рина надеялась объяснить Тао то, что знала сама, про взгляд, про то, что Илью, возможно, подставили. Теперь же она поняла, это бесполезно. «У Тао есть своя правда о случившемся, от которой он так просто не откажется. Причем эта правда куда более страшная, чем кое-как построенные убеждения остальных». Больше Ирина не говорила с ним о личном, месяцами не слышала голос Тао, и ее все устраивало. «Не злись на него. Как-то попросил Илья...» «Помнишь, что тебе психологи говорили? Винить кого-то проще, чем принять бессмысленность смерти». «Я на него не злюсь». А твоя смерть не была бессмысленной. Я это докажу. Я бы попытался тебя отговорить, но...» Илья обвел широким жестом иллюминаторы, за которым распахнулась бескрайняя черная пасть космоса. Прыгать за борт уже поздновато. Четвертой в основном экипажа стала Кейт Мессер. Молодая американка, только-только окончившая курсы повышения квалификации и получившая право на космические полеты. Для нее Европа-4 стала первой долгосрочной миссией, Она не знала никого в погибшем экипаже, да и слухами насчёт Ильи не интересовалась. Конечно, на этапе подготовки ей услужливо всё сообщили, но поладить с ней оказалось чуть проще, чем с остальными. Пожалуй, они бы даже стали подругами, если бы рини это было нужно. Однако рини требовалось кое-что другое, и она умела настаивать на своём. Пусть и не сразу... Но Кейт всё-таки рассказала, что было в том самом медицинском отчёте, который перечеркнул репутацию Ильи. «Ты должна понимать, что это был не весь отчёт», — предупредила врач. «Полные отчёты по всем аспектам миссии должны были вернуться на борт вместе с экипажем, но из-за взрыва мы в итоге получили только резервные копии, сильно сокращённые». «Я это знаю». но ну вот, доктор Кайда, работавшая с твоим мужем, не ставила ему никакой диагноз. Право такого не имела». Она просто обнаружила у него симптомы, достаточные для отстранения от активного участия в миссии и принудительной изоляции. Например? Где-то за полгода до финала она заметила, что Илья говорит сам собой и не отстранённо рассуждает о чём-то, как будто ведёт диалог. Он говорил, спрашивал, отвечал, потом прислушивался. О чём именно он говорил? Возможно, она и слышала, но в сокращённом отчёте это не указала. Также она отметила, что Илья стал замкнутым. С людьми он теперь как раз общался меньше, брал сверхурочные часы работы с дроном, отдыхал мало, отказался от объяснительной беседы с психологом. За месяц до смерти она отметила у него острое психоэмоциональное возбуждение. А депрессия, подавленность? Нет, такого не было. Рина понимала, что с точки зрения психолога это и правда были тревожные симптомы. По инструкции, при таких нужно изолировать человека, всё верно. Но это какого-то неведомого человека, безличную фигурку из учебника. А тут речь шла об Илье. Ирина догадывалась, что могло с ним происходить. Если уж он изменял своему непробиваемому спокойствию и выглядел возбуждённым, это обычно означало, что он увлечён чем-то по-настоящему значимым. Илья был не просто исполнителем, он был учёным. И для него миссия на Европе стала работой мечты. Он отправился туда за открытиями, и он явно что-то нашёл, такое, что даже не ожидал. Почему он не отразил это в отчётах? Может, и отразил бы, но не в краткой версии, а в полной. Он надеялся вернуться, потому что на самом деле никакое массовое убийство не планировал. Его странные беседы с самим собой Рина тоже могла объяснить. Незадолго до миссии произошёл несчастный случай, сбой контрольного оборудования для дронов. «Ты же знаешь, что для управления такими сложными роботами мы полностью погружаемся в капсулу». «Знаю, конечно». Сдержанно улыбнулась Кейт. «Мне полагается следить за вашими показателями, пока вы там». «Ну вот». А кто-то не уследил, Илья получил серьёзную травму, по сути, лишился барабанных перепонок. Он оглох. К счастью, это лечится. Ему должны были полностью восстановить ткани, но доктор сказал, что полёт навредит, слишком большая нагрузка». Тогда Илье решили установить имплантируемый слуховой аппарат на время миссии, а операцию провести, когда он вернётся. Врач бросила на неё укоризненный взгляд. «Ты думаешь, я такое упустила? Вполне нормально, когда человек привыкает к аппарату месяц, ну, может, два. Илья прошёл этот этап ещё во время полёта. У него всё было нормально, а проблемы начались к концу миссии. Послушай, я не верю, что он действительно взорвал модуль, если быть совсем уж откровенной». «Я изучил его характеристики до миссии. Они идеальны. Вряд ли он дошёл до предела так быстро и внезапно, но с тем, что у него было серьёзное психическое расстройство, я согласна. Это не отменяет того факта, что я сожалею о его смерти». Рина просто кивнула. Продолжать этот разговор она не собиралась. Ей в очередной раз напомнили, что спорить бесполезно. У неё своя миссия, та, которую выполняют только в одиночестве. Она думала, что в таком состоянии ее уже невозможно чем-то впечатлить, но существует величие, которое нельзя отметить, то, что отзывается внутри даже онемевшей души. Для Рины такое потрясение стал Юпитер. Конечно же, они увидели его издалека, намного раньше, чем Европу, она просто терялась на фоне гиганта, который ей покровительствовал. Люди получили неплохое представление об этой планете по трёхмерным изображениям, и всё же реальность не шла ни в какое сравнение с робкими потугами компьютера её имитировать. Юпитер не заслонял собой космос, он был космосом. Он был одновременно смертью, потому что никакая жизнь не прижилась бы в таком аду и постоянном движении, столь необходимом для жизни. Его вечные грозы могли уничтожить что угодно, однако издалека они оставались поразительно прекрасными. Совершенное переплетение цвета и света. Когда Рина была маленькой и впервые увидела модель Солнечной системы, ей почему-то показалось, что Юпитер должен быть гладким, как мраморный шарик. Тогда она и не догадывалась, что увидит его своими глазами. Гладким он точно не был, Всю его видимую людьми поверхность составляли непрекращающиеся бури, многие из которых были больше иных планет. Из-за этого казалось, что он создан провалами и горами, кратерами закручивающихся воронок, кривыми линиями вихрей. Рина понимала, что настоящий Юпитер она не разглядит никогда, потому что для этого нужно подлететь максимально близко, слишком близко для жизни». Но в момент, когда космический колосс закрыл собой даже бесконечность, ей вдруг показалось, что он — живое существо, которое наблюдает, ждёт, убивает одних и милует других. Европу он любил и ненавидел одновременно. Она, такая крохотная рядом с ним, насыщалась его энергией, и она же была покрыта полосами шрамов от его притяжения. Такая невзрачная, на фоне рокочущего штормами Титана, очевидно, безжизненная, она таила в себе океан, превосходивший все океаны Земли, и за это тоже должна была благодарить Юпитер. Теперь же Европа получила и первых мертвецов. Тела всё ещё оставались там, забрать их пока не было возможности. Ирина сомневалась, что такое вообще смогут осуществить слишком дорого и сложно. Она знала, что семьи других погибших уже подали ни одно прошение, их не устраивало то, что у любимых не будет даже могилы. Рина о таком пока не думала, потому что прямо сейчас она была ещё не уверена, что не останется со своим мужем навсегда».